Глава 20 Поскольку Берия знал, что Сталин благоволит Федоровой не просто как красивой женщине, великолепной актрисе, но прежде всего как русскому художнику, национальной героине, знакомой в стране каждому и каждому любимой. Комбинация по ее устранению, в отличие от сотен тысяч подобного рода устранений и нейтрализаций, когда было достаточно выписать постановление на арест, все остальное прикладывалось само по себе. Готовилось достаточно тщательно. Берия помнил, как зимой сорок го незадолго перед тем, как на Тушино стали пребывать американские летчики, чтобы включиться в работу по подготовке совместного выступления против японцев, во время одного из застолей на ближней даче Сталин сказал «После победы экономическое положение народа, видимо, серьезно ухудшится. Все деньги будем вкладывать в создание атомного проекта». «Главная задача — накормить Москву». «В России все всегда определял центр». «Такова историческая традиция». «Надо заранее дать сатисфакцию русским», «выделив их надежное долготерпение». «Во имя славы державы». «Конечно, в условиях нынешнего обратания» «Сталин чуть усмехнулся западными демократиями, которые поставляют нам студебекеры, орудия, шинели и свиную тушенку». «Добром терпеть никто не захочет. Распустились. Забыли про спасительную и необходимую узду страха». Берия дивился тому, как аккуратно и отрешенно ставил задачи генералиссимус. Раньше, в двадцатых, он мог публично сказать, да еще в присутствии Троцкого и Каменева, «Грузию придется перепахать». Не думая о том, что эти его слова станут известны в Тбилиси каждому десятому, а это значит всем. Новое время, новые песни, воистину. Теперь, когда миновал ужас коллективизации, которую ныне славили как гениальную революцию сверху, после леденящих тридцатых, названных очищающим вихрем, после поражений 41-го и сорок второго, определенных пропаганды как один из элементов гениальной военной стратегии, Сталин до конца уверовал в свое надмирное бессмертие. И поэтому зримо готовился к любой фразе. Загодя лепил ее, взвешивая каждое слово, и лишь после того, как проанализировал со всех сторон, отдавал вечности. Наблюдая Сталина последние шесть лет практически ежедневно, Берия все более и более страшился этого человека. Преклонялся перед ним, ощущая свою малость, и учился в великой мудрости править теми, кого давно и высоко презирал, относясь к людям как к массе, материалу, толпе. Прикасаясь к архивам, Бери открывал для себя такие подробности, которые рождали в нем ужас. Он жил в стране, где знание сделалось столь же опасным, как работа в чумном бараке или на артиллерийском складе, заминированном искусными диверсантами. Он читал не только показания Ленинцев, выбитые следствии, но и бесстрастные стенограммы архивов, заключения врачей, свидетельства очевидцев чудом сохранившиеся в картонных папках. На которых по чьей-то неразумной прихоти было начертано хранить вечно. Бери никогда не мог забыть документ, в котором описывалось, как в 27 году на заседании ЦК Троцкий бросил Сталину: Вы могильщик революции. Несколько членов ЦК после этого говорили друзьям по телефону, и это понятно было зафиксировано, что Сталин сделался белым как полотно. Ни до этого, ни после, он таким не был. Пошатнувшись, поднялся и, выйдя из кабинета, так хлопнул дверью, что посыпалась штукатурка. Но сколько же лет он шел к тому, чтобы отомстить своему врагу за это прелюдное оскорбление? Он выслал Троцкого сначала в Алмату, потом в Турцию. Он мог уничтожить его на Принцевых островах, но не делал этого, потому что знал. В ЧК работают те, кто помнит Октябрь, а значит и роль Троцкого. Следовательно, сначала нужно уничтожить память, а уж после этого самого врага. Сталин умел ждать. Он имел информацию о том, что Троцкий ненавидит Егоду, но, тем не менее, не давал Егоде прямого поручения убить главного недруга. Позволил только пытку Агенты Егоды умертвили сына Троцкого, Льва Седова, и дочь Зину. Не поручал он устранения Лейбы и Ежову. Лишь перед ним Лаврентием Берий поставил эту задачу. Спустя 12 лет после нанесенного оскорбления. Но при этом сформулировал ее совершенно особо. После того, как троцкистские формирования в Испании доказали свое абсолютное военное бессилие, сама идея Троцкого исчезла с поля маломальски серьезной политики. Однако поскольку Молотов подписал пак с Берлином, Что есть апофеоз миротворческой политики, позволяющий нам быть не в схватке, а над ней, укрепляя при этом свое могущество и расширяя границы союза-республик? Троцкий, конечно, не применит развязать кампанию по дискредитации этого пакта, стараясь в первую очередь оторвать от нас ведущих художников Запада. Эмоциональные люди, они могут поддаться его доводам. В слове «Ондока». Именно поэтому нейтрализация такого рода активности трускова угодно сейчас истории, делу победы пролетариата, торжеству русской революции, ставшей государственной сутью марксистско-лининского учения. Берия съежился тогда, потому что ночью прочитал перевод последнего выступления Гитлера. «Мы живем в такое время, когда идеи национал-социалистической революции немцев стали основоположением имперской идеи Третьего Рейха». Когда Берия в далеком сорок первом пригласил к себе Зою Федорову, и та посмела не лечь с ним в постель, он после острой вспышки гнева пригнулся, потому что утром спросил себя, а что если она по-прежнему бывает у Сталина? Хозяин умеет конспирировать. Видимо, не все в его охране сообщают мне о том, кто посещает его. Людьми правит страх, а хозяин создатель этой теории государственного страха. Какого там страха, ужаса? Поэтому Берия, готовый прошлой ночью отдать приказ о начале разработки Федоровой, сдержал себя, повторив презрительную фразу старца. «Не будь примитивным грузином, не бросайся с ножом на горячее говно, дай остыть». И он затаился, понудив себя сыграть роль Сталина. Умение ждать — основа успеха. В феврале 45-го, когда пришла первая информация о том, что сотрудник американской военной миссии капитан флота Джексон Роджер Тейт бывает на улице Горького в доме лауреатов сталинских премий Зои Федоровой, они познакомились на приеме, об этом уже говорили в кругах творческой интеллигенции. Роман начинался у всех на глазах. Берия ощутил усталое спокойное торжество. Вот она расплата. Комбинация родилась сама по себе, без привлечения сценаристов, сочинявших планы мероприятий. Идти к Федоровой надо от эйта, выскоблить его подноготную, установить связи, настроение, манеру поведения, стиль жизни, выходы на верхние этажи администрации. Прошлое. Первые данные ничего интересного не дали. Ирландец, аристократ, генеалогическое древо исчисляется с XIV века. Склонен, как и все штатники, к авантюрам, воспитывался во Франции, блестящий пилот. Мальчишка еще был близок к штабу президента Вудра Вильсона в Париже во время подготовки Версальского договора. Пользуется особым расположением посла Аверела Гарримана. Высококомпетентен, прекрасно знает Сибирь и Дальний Восток. Бредит полярными исследователями Амундсеном, Седовым и Скоттом. Пьет в меру, разбавляя виски содовой. Поэтому совершенно не пьяняет. В Зою влюблен безмерно, ни на кого, кроме нее, не смотрит. К русским относится с открытой симпатией. Прочитав донесение, Берия сказал заведующему секретариату Мамулову, чтобы помяли Седова. Из русских-то мало кто знал этого исследователя. Отчего американец говорит о нем с таким восхищением? И переключился на другие дела, забыв в скорости об этом своем поручении. Каково же было его удивление, когда по прошествии двух недель Мамулов доложил, что Георгий Седов готовил свою легендарную экспедицию вдвоем с Александром Колчаком, и были они самыми близкими друзьями. И только благодаря помощи того человека, который вошел в историю России как верховный правитель, Седов смог получить шхуну и деньги на экспедицию. Правительство относилось к нему как к безумному мечтателю, и лишь Колчак иступленно, словно бы одержимый. Помогал ему, отзываясь от царской администрации, как о скопище безмозглых бюрократов, лишенных полета смелости. Бери запросил справку на колчука, потому что, как и все в стране, знал об адмирале лишь то, что было написано в новых учебниках истории и сталинском кратком курсе. Когда документ был подготовлен, он взял его на воскресенье в Серебряный Бор, устроился на веранде, начал лениво пролистывать страницы и не заметил, как увлекся растворившись в недалеком еще прошлом. Всего 25 лет прошло с той поры, как Колчака расстреляли в Иркутске. Командующий Черноморским флотом Колчак сразу же встал на сторону революции, приветствовал падение монархии и присягнул на верность Временному правительству. Однако, когда в армии и на флоте начался развал, позиция Колчака резко изменилась. Он не считал нужным скрывать свое отношение к тому, как разваливался русский флот, которому он служил верой и правдой. Военный министр Гучков, поняв состояние 37-летнего адмирала, отправил Колчака в Соединенные Штаты. Широко образованный флотоводец должен был загодя готовить переоснащение русской армии, распределять заказы на строительство кораблей, изучать военную технику и знакомиться с новшествами авиации. Когда власть в Петрограде захватили большевики и начались переговоры с кайзером в Брест-Литовске, Колчак встретился с русским послом. «Этот позорный мир будет означать наше полное подчинение Германии. Ленин и Троцкий отдают Россию немцу, поэтому я вижу свой долг в том, чтобы продолжать борьбу с Вильгельмом. Лишь крушение прусака может спасти родину». В тот же день он посетил английского посла в Вашингтоне. Имя Колчака было широко известно в Лондоне. Адмирал предложил британцам идею минирования входов в лондонский порт на случай попытки немецкого вторжения. Его предложение было с благодарностью принято. Лондон откомандировал его в распоряжение штаба Месопотамской армии. Он отправился в действующую армию через Китай, отплыв из Сан-Франциско. В Шанхае, в порту, его ждал секретарь русского посла в Китае, князь Кудашева. «Ваше высокопревосходительство! Посол ждет вас для крайне важного разговора!» «О чем говорить-то?» — вздохнул Колчак. Россия разваливается. Спасение к ней может прийти только через разгром немцев. Свалив Кайзера, мы повалим и Ленина с Троцким». С этим он вернулся на корабль, следовавший в Бомбей, где располагался штаб Месопотамской армии англичан. Однако в Сингапуре ему вручили шифрованную телеграмму английского кабинета. Адмирал, кабинет Его Величества, просит вас прислушаться к просьбе князя Кудашева и вернуться в Россию. Союзники убеждены, что ваше место в рядах тех, кто противостоит большевизму на полях сражений на Волге и в Сибири. Колчак не сразу дал ответ на эту телеграмму. Он прекрасно знал ситуацию, сложившуюся в России от Архангельска через Уфу и Омск до Читы и Владивостока. Она была совершенно уникальна и сопрягалась в его сознании с худшими днями смутного времени. Действительно, сразу после того, как Ленин настоял на заключении Брестского мира, невзирая на протесты Троцкого, Бухарина и Дзержинского, не говоря уже о подвижнице революционного террора Марии Спиридоновой и герое социалистов-революционеров на танцоне, союзники провозгласили идею создания восточного вала антигерманской борьбы. В Архангельске образовалось правительство Чайковского, испытанного борца против царской тирании который заключил блок с англичанами и пригласил военных советников из Лондона. В Самаре и Уфе к власти пришли эсеры и социал-демократы, Авксентьев, в Ксентьев, Зинзинов, Майский, также стоявшие на позиции революционной борьбы против немцев. Ими был создан КомУЧ, комитет учредительного собрания. А после директория, тесно сотрудничавшая с пражскими социалистами Масарика, который выводил из России пленных чехов, чтобы они смогли присоединиться к французской армии, эвакуировавшись из Владивостока. Здесь же оперировала американская, французская и английская миссия. В Манжурии хозяйствовал атаман Григорий Семенов, поддерживаемый японцами и французами. Полосой КВЖД командовал генерал Хорват. границу с Монголией контролировал атаман Дутов. Слоеный пирог прыщи на теле России. Что красные бандиты, что белые. «Соусы разные, смысл один», — заметил Колчак. «Развал, эгоизм, злодейство». Колчак прибыл из Пекина в Харбин и сразу же оказался в душной атмосфере российских дрязг. Лили грязь друг на друга, болтали не весь что, тащили что не попадя, повторяя как заклинание «рука нужна, железная рука». Мы без этого не можем, ни англичане какие или французики. Нам демократия противопоказана. «Только на гайки и веселицы». Келчек начал наводить порядок. Выехал на встречу с атаманом Семеновым. Тот принял его в своем вагоне. Троцкому подражал сукин сын. На вопросы толком не отвечал, посмеивался, зная, что в обиду его не дадут японцы. Да и французы помогают из-под валь. Страшаясь, впрочем, англичан и американцев. Те требовали, чтобы перчатки были белыми. Самовольные расстрелы им, видите ли, не нравились. «Не нравились, так дрались бы, позицию бы заняли, а нет». Спокойно наблюдали за тем, как после стычки Колчака с Семеновым адмирала достаточно вежливо, но в то же время твердо пригласили в Японию. Он прибыл в Токио, встретился с начальником генерального штаба Ихарой и вернулся в отель совершенно разбитым. Ему стало ясно, что японцы, готовящие интервенцию в Сибирь, не желают иметь с ним дело. Слишком независим и патриотичен нужны марионетки типа Атамана Семенова, а не как не личности. Встретился с русским подстанником Крупенским. Тот посмеивался горько. «Ах, Александр Васильевич! Александр Васильевич! Плеть и обуха не переживешь! Японцы берут реванш за 905 год. Им нужны Владивосток и Хабаровск с Читою. И я готов им в этом помочь, лишь бы сокрушить жидовский большевизм. С ними, с масонами... Все средства борьбы хороши». «Да, обидно, что раскосы лезут. Но что делать, если мы, русские, лишены единого стержня и чужды демократии? Все-таки я исповедую иерархию целей. Сначала свалить главного врага, а потом аж думать о наведении порядка в доме». И стуки у Колчака не отпускали. Созвали консилиум врачей, сокрушались о здоровье адмирала. «Такой молодой человек, а легкие никуда не годятся». «Да и нервы, словно тряпки. Вы очень нужны России. Подумайте о себе. Больной политик не политик, право слово. Колчак Ериуса. «Чем японская оккупация разница от большевистской?» Ему отвечали как ребенку, спокойно и доброжелательно. «Ваше превосходительство. Никто не собирается оккупировать Россию. Токио всегда относился и продолжает относиться с глубочайшим уважением к русскому союзнику». «Наши войска гарантируют лишь спокойный вывод из Сибири чехов, а ведь их не менее двухсот тысяч, и они весьма далеки от тех идей, которые вы исповедуете. Сплошь социалисты. Как только чехи уйдут, как только вы, военные, наведете порядок, уничтожив очаги совдепов, наши части немедленно покинут Дальний Восток». Колчак слушал собеседников. Сердце ныло. Он понимал, что ему лгут в глаза. И постепенно он пришел к выводу, что надо бежать отсюда, бежать как можно скорее, на юг, к генералам Алексееву и Деникину. Однако англичане, державшие ледяные пальцы на кроваво пульсе Сибири и Дальнего Востока, не позволили Колчаку уехать. Последний очаг советов во Владивостоке был сброшен. К власти пришло лоскутное правительство, составленное из равноненавидящих друг друга кадетов, эсеров и социал-демократов. Омская директория социалистов-революционеров, претендовавшая на то, чтобы считаться временным всероссийским правительством, руководимая террористами, принимавшими участие в заговорах против членов царской семьи еще с начала века, такими как Зинзинов, Авксентьев и Аргунов, продолжала ватную борьбу с военными, которые ее ни в грош не ставили, Приспело время диктатуры, единственной формы правления, которую, по мнению Лондона, примут русские. И Колчак был привезен в Омск, где его короновали. После ареста членов директории, товарищи сратые в любой миг могут сговориться с Москвой. Одного поля ягодки, как ни крути, верховным правителем. Однако полковник Уорд, командовавший в Омске английским батальоном, не дал расстрелять СРовскую директорию. Поэтому смысл военной диктатуры был с самого начала выхолощен. Тотальный страх не сделался камертоном нового правления. А коли так, то и сам переворот оказался бессмысленным. Французский генерал Жанен, возглавлявший парижскую миссию в Сибири, с горечью наблюдал за активностью англичан во главе с генералом Ноксом. Они возят адмирала в своем поезде, как паяца. Россия не примет гастролера, не умеющего отдать приказ на расстрел. Угодный здешнему национальному характеру. Вместо того, чтобы арестовывать директорию, надо было превратить ее в истинную директорию. Наполеон стал императором после того, как был призван революционным народом представлять интересы армии в Высшем Совете Республики. Особенно французы ярились на полковника Уорда, члена британского парламента и деятеля лейбористской оппозиции. «Рабочий депутат двинул свой медулсакский полк на защиту военного диктатора. Где же ваша честь, полковник?» Отмычка оказалась куда как простой. Колчак получил эшелоны с царским золотым запасом — сотни миллионов франков, фунтов и долларов. Поэтому-то его и отдали в скорости красным. Надо разлучить адмирала с золотом. Суп отдельно, мухи отдельно. Политика, при всей ее загадочности, только на первый взгляд глубинна. По скобли как следует, сразу поймешь, кому на пользу. Как только Колчак попытался собрать Сибирь и Дальний Восток в единую общность, подминая под себя все те 19 правительств, которые существовали тогда между Уфой и Владивостоком, дрочливо нападая друг на друга, склочничая и собирая грязь, совершенно не думая об общероссийском доме, так сразу же японцы и французы, как, впрочем, чехи и англичане, изменили свое к нему отношение. Ибо стратегия «разделяй и властвуй» возможно только там, где есть что разделять и над кем властвовать. Эсеры требовали от адмирала остановить крен вправо. Нельзя победить Смота, если все подчинять идее борьбы с большевистской Москвой, закрывая глаза на злодеяния обезумевших атаманов, ставших не идейными борцами за свободу, а грабителями и бандитами. Монархисты обрушивались на Колчака за то, что он не ведет войска на Москву и не расстреливает эсеров с меньшевиками. Кадровые военные во главе с генералом Болдыревым требовали обуздания казачества, которое приказам главного штаба армии не подчинялось. В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. И тогда-то молодой американский офицер отправился из Владивостока в Иркутск, к Колчаку, с которым познакомился еще в Америке на лекции, читанной адмиралом для молодых военных. Цель его поездки была по-американски прагматичная. Помочь замечательному полярному исследователю, ставшему верховным правителем, скорректировать его линию в пользу уравновешенной западной демократии. Не успел. Колчака расстреляли большевики. Вернулся во Владивосток, поняв, что страна эта, загадочный сфинкс, мистериозно и алогична. Имя молодого американского офицера было Джексон Роджер Тейт. Отложив справку, Берия понял, отмщение теперь не просто возможно, но и угодно. Его не волновало, что Тейт не успел к Колчаку. Это детали. Главное, он хотел помочь адмиралу, злейшему врагу советов. Остальное не имеет никакого значения. Берия понимал, что если следовать логике, то Сталин должен был бы поручить ему арестовать Черчилля еще в 42-м, во время первого визита сэра Уинни в Россию. Кто, как не он, был мозгом и сердцем самой идеи интервенции в Красную Россию? Однако же Сталин обменивался с Черчиллем дружескими рукопожатиями, поднимал тост за здоровье выдающегося лидера антигитлеровской коалиции, боевого союзника Советов в их совместном сражении против гитлеризма. Однако, что позволено Юпитеру, то не позволено Быку. Что мог политик, то было недопустимо для простого капитана. С политиками порою подписывают неожиданные, парадоксальные соглашения. Капитанов высылают из страны. Тейт оказался первым из союзников, выдворенным из России в 48 часов. Ни Аверел Гарриман, ни руководитель американской военной миссии не решили вступиться за него. Значит, доводы наркомата иностранных дел, подготовленные службой Берии, оказались такими, что не позволили Янки встать на защиту своего сотрудника. В Вашингтоне Тейт бросился за помощью в Пентагон. Генералы отводили глаза, похлопывали по плечу, советовали надеяться на лучшее. В конце концов отправили на флот поближе к Японии. Дали командовать кораблем. Никакой связи с сушей или, хуже того, переписки с Москвой. Нельзя дразнить дядюшку Джо. Выдворили его в тот день, когда Федорову отправили на гастроли в Крым и на Кавказ. Они даже не смогли попрощаться. Через два года он получил от нее письмо, переправленное кем-то из Копенгагена. «Я не хочу ничего знать о вас более. У меня своя семья. Прощайте. Я теперь, наконец, счастлива». Слова были написаны ее рукой. Либачев настрик из показаний, которые несчастная давала во внутренней Лубянской тюрьме, совершенно по другим поводам. Сорокин не знал подробностей, которые накопали по Колчаку и Тейтуль-Дабери, но умел манипулировать словом. Лишь однажды Абакумов сказал ему с Либачевым и Бакаренкой, «Вы ее потрясите по поводу Колчака? Может, что скажет, стерва?» Ей сказать было нечего. За это сидела в карцере, не понимая, отчего ее спрашивают про того, кого звали верховным правителем. А Сорокину было о чем думать. И в лагере, и потом, когда разворачивал свою работу в мафии. Всякое знакомство опасно. Любое слово чьего-то непредсказуемыми последствиями. В наших условиях жить надо как растение. Никаких соприкосновений. Всякий человек, если не знаком досконально, опасен. Впрочем, и тот, кто досконально знаком, тоже несет в себе тайну. Отгороженность. Да здравствует отгороженность. — Вот я их и спрошу. Откройте свои архивы. — Давайте поглядим, чем Кремль умел вас пугать и дурить. — Отчего предали своего Тейта? Почему не защищали его? — Зачем молчала ваша пресса? — Зная прошлое, поймешь будущее. Сорокин заново анализировал свой последний разговор с Грозным и Решительным, конспиративными руководителями его запасных центров. Он помнил каждое слово, сказанное помощником. Последнее выступление за долгие годы. Поэтому фразы получились литые, выверенные. Система находится в состоянии паралича. Исполнительная власть не знает, что делать. Многолетняя привычка получать указания у партии сыграла с практиками закономерную шутку. Они окончательно потеряли способность к поступкам в условиях демократии. Когда ребенка бросают в воду, чтобы выучить его плавать, 85% за то, что он научится держаться на воде. Человек, которому за 40 утонет. Итак, мы имеем дело с изверившимися и напуганными людьми, составляющими хребет системы. 20 миллионов старых птенцов, открывших клевы, куда партийная мама перестала закладывать червяков, а чекистский папа зорко следит, чтобы червячков не положили мы, деморализованы и растеряны. Поэтому держава разваливается. Что нам следует делать в этих условиях? Первое. Всячески помогать системе. Если бы Кремль набирала людей по уму и способностям, а не по анкете и знакомствам, он бы просчитал, сколько товаров на деле производится промышленностью и сельским хозяйством, и сколько доходит до потребителя. Они этого не делают, потому что лишены сметливой хватки бизнеса. Оказалось бы, наши службы считали, что реального дефицита в стране не существует. Правая рука не ведает, что творит левая. Система все хочет сама, но разве это возможно? Все могут хозяева, а они в системе страшны конкуренты. Поэтому ваша задача — помогать этому саботажу, без бестолочи. Вы должны сделать все через экономистов, торговцев, бюрократов, верных нам писателей и журналистов, чтобы, например, все базы никогда, ни при каких условиях, не были ликвидированы. Базы — наш резерв, ибо там оседает дефицит, гниет скоропортящийся, хранится замороженная. А вдруг нападет Джон? «Нахера мы ему сдались? Кормить 300 миллионов?» Но мы-то как раз и обязаны поддерживать этот страх, ибо в нем спасение нашего управления – залог дела. Вторая задача – пугать бюрократов системы близкими переменами справа, военным путчем, чем угодно, только б не начали шевелиться. Каков главный идейный стержень нашей борьбы? Национальный вопрос. Манипулируя им, мы войдем в еще более тесный блок системой со всеми ее звеньями. Наш доверчивый народ вполне примет объяснение. В том, что нет товаров и цены растут, а кооператоры богатеют, виноваты масоны и сионисты. Кто такие сионисты? Узбеки, англичане. Ха -ха. Кто такие масоны? Родищев и Пушкин. Клевета сионистов. Они русскими были, не могли вступить в этот сионистский орден. Значит, кто такие масоны? Тоже жиды. Процесс выявления, разбора, выселения или уничтожения малого народа, а лучше народов, займет лет пять. Мы запрягаем долго. Потом лет пять новому режиму придется отмываться от погромов, выпрашивая взаймы медицинскую, продовольственную и прочую помощь на Западе. Арабы вряд ли прокормят. Значит, во время погромной кампании наше гигантское дело, когда народу внуша, что теневая экономика есть дело рук масонских сионистов, будет расти не по дням, а по часам. Поэтому ищите тех, кто сможет зажигать доверчивый и несчастный народ на вымах. Пусть звенят стекла, и на улицах стоят танки. С этими договоримся. Ам-ам хотят и солдатики, а никто кроме нас их не накормит. Запомните, если бы мы успели закончить дело врачей, никакой оттепели и демократизации столь опасной для управления не было бы. Вешая чужих, пугаешь своих. Алгебра диктатуры а в нашей стране невозможно ничто, кроме диктатуры. Все нужно доводить до логического конца. Испанская инквизиция не сожгла всех вольнодумных еретиков и покатилась пять, разорилась, превратившись в задворок Европы. Наш государь не дал довести до конца погромы, сам пал жертвой бунта. Гитлер не успел перетравить газом всех жадовинов, пустил себе пулю в лоб. Сталин затянул уничтожение поволжских немцев, крымских татар, ингушей, карачаевцев. Повешение врачей-евреев на Красной площади огукнулся в одночасье. Повторяю, чем хуже обстановка в стране, тем лучше нам и системе. Мы неразделимы. Повались, система, дело кончено. Начнется американский вариант, неприложимый к нашему характеру. Мы не можем, когда правит умный и предприимчивый. Мы аучим жесткого и своенравного, служащего идее государства, а не личности. Из этого исходите в своей практической каждодневной работе. Это наша последняя встреча в этом году. Если и в следующем ничего не изменится, будем отрабатывать новые формы связи. Со мной все контакты обрываются с этой минуты». «Я был точен в формулировках», — думал он, отхлебывая глотки шипучего боржоми. «Я абсолютно в прогнозе. Штаты и Западная Европа не простят погромов. Они нужны нам как воздух. Назван истинный виновник. А ту его ищите. Пусть резвятся. Нам-то надо будет работать в то время. Руки развязаны. Изоляция бросит эту страну в объятия Востока, что и требовалось доказать. Конкуренции быстрого Запада не будет. Непрерывность процесса накопления нами капитала будет продолжаться». Лишь интернациональная демократия может арестовать Хонекера или Живкова за вывоз капитала. Надежная тирания никогда на это не пойдет. Тем более, Плебсу объяснили, в ком кроется зло. Пока-то разберутся, на наш век хватит, а после нас хоть потоп. Нет, я абсолютно точен в позиции. Если сюда и возвращаться, то лишь под охраной танков. Иначе здесь ничего невозможно. Страх въелся в поры, разложил мысль, сделался характером. Точка. Он лежал, забросив руки за голову. Порой поднимался с тахты, делал глоток боржоми. Брал ложку студня, политого чесночным соусом. Нет, ничего прекраснее этого кулинарного чуда. И снова ложился, неторопливо перебирая в голове фамилии, даты, встречи, свои слова и слова тех, с кем сводила жизнь. Строилова нет, это последнее звено, связывавшее его с прошлым. Все остальное двояко толкуемо. Лишь старик мог привнести эмоциональную окраску делу. А в этой стране нет ничего страшнее эмоций. Царствует философия столь угодной традициям сходки, которая никакого отношения к закону не имеет. Страсти, вилы, кровь. Шинкин, его люди, гранит. Мой Никодимов тоже. Кто-кто, а они, понимают, что спасение лишь в одном – глухой отказ и молчание. Да и моя психинвалидность – гарантия от всех случайностей. Время сейчас быстролетное, как при всех временных демократических деформациях. Новости каждый день. Только во времена спокойно-надежной диктатуры общество живет долгой и мстительной памятью. Информация нулевая, сконструирована пропагандистами, которые строят нужные модели жизни к самой жизни никакого отношения не имеющая. Но именно поэтому и становящейся настоящей жизнью. Чудеса в решете. Ничего, все еще вернется на круги своя. Вот тогда-то я сюда вернусь на белом коне и воспою гимн тому, что сейчас стараются предать забвению. Гимн верховному вождю, без которого мои соотечественники державу пропьют и просрут в одночасье. «А Колчак? Сложный вопрос. Спасибо, бог рассердить американшек. Им нужно, чтобы все было идеально. Включи рассказ об Адмирале, о том, что на него у нас копали. В миг найдутся не люди, которые обвинят меня в том, что я агент ЧК. Про Адмирала надо будет в Штатах нюхать, советоваться с ихними историками. И козырная карта у меня в кармане. Министр Абакумов, по словам полковника Лебачева... Был вызван Лаврентием Павловичем, и тот предложил пригласить Зойку к сотрудничеству. «Поезжай к своему долбарю. Он на юге живет, рядышком с атомным центром. Склони его к помощи нам. В золоте выкупаем. Все простим. А дочка, ее со мной пустите?» «Курочка моя! Да ты что! Она у нас в залоге останется. Разве можно тебя с довеском отпускать?» «Это после того, как ты станет работать на нас. Тогда мы девочку к тебе отправим. Сейчас никак нельзя». «Я не шлюха. Принципами не торгую». «Да разве кой-ка это принцип?» «Если любовь — да. Самый, что ни на есть, высший принцип». «Колчака надо расписать с фугасом. Они ж недоумки, америкашки-то минуты живут, вечности чураются. Им надо Колчака так расписать, что поняли, демократия в России невозможна, а миру опасна. Чем больше у нас демократии, тем скорее ее зальют кровушкой». Того, кто не умеет отдать приказ на массовые расстрелы, прикончат. У нас над демократом Керенским по сюпору смеются, а Ивана Грозного с Иосифом Великим боятся, а потому чтут. Парадоксов в них ищут глубинку, хотя любой нормальный человек должен был бы завопить. Кровавые злодеи, истерики, зачем Господь не сжег вас молнией за преступления ваши? А молчат, фокусничают, лазейку для отступления берегут. «Дай мне сейчас право навести порядок», — за неделю б навел. В первую ночь арест пары сотен тысяч, на другой день военно-полевые суды, в тот же вечер публичные расстрелы. На третий день арест пары сотен тысяч бракоделов и лентяев, военно-полевые суды, немедленные расстрелы. На четвертый день обращение миллиона трудящихся о необходимости ввести карточки и навсегда закрыть границы. Специальные выпуски газет и журналов в поддержку этой инициативы рабочего класса. Показательный процесс 10-15 редакторов газет, журналов и телевидения с показом после программы «Время». Да, мы были агентами Всемирного масонского союза и хотели реставрации капитализма. Получали за это деньги от ЦРУ, Солженицына, Израиля, испанского наследника Романова, неонацистов и ЮАР, пообещав им отдать Украину, Литву и Абхазию. После показа процесса выступления рабочих, крестьян, писателей, и поэтов, прилежных национальной идеи, немедленная казнь и удушек. На пятый день указ о том, чтобы все носили одинаковую форму. Никаких различий в одежде, все равны. Нет ни бедных, ни богатых. На шестой день телеграммы благодарности трудящихся за наведенный порядок и проклятие тому, что враги народа называли перестройкой. Вот и все. Чего проще? Ничего ждать недолго. Придет время справедливости. Всех гнит на лесоповал отправим. Десяток крикунов перекупим, перевертуша у нас в цене. Только так и будет. Иначе никогда у нас не было и быть не может. Александр первые двадцать лет свои реформы готовил. Бумажки слюнявил, колебался, ждал, взвешивал. Все думал, как дворяне к этому отнесутся. Не отвернутся ли от него? Ведь простолюдинам дается поставление. Ну и кончилось сенатской площадью. Александр II, 15 лет, Конституцию вертел, боялся, как аристократы к этому отнесутся. Ну и взорвали бедолагу по делам. Столыпин, поняв, что Николашка испугался свободного мужика с собственной землей, тихо затаился, вместо того, чтобы власть брать. Ну и шлепнули, видите. Решил действовать, действуй. Да, видно, не в нашем это характере. В крови страх и рабство. Вот потому-то нам Сталин и нужен. Вот потому-то только диктатура может заставить работать наше сборище пьяных лентяев, которые слова не понимают, только пистолет и дубину. Западу он теперь вопли против Сталина тоже поперек горла стали. Они гарантии хотят. Без гарантии кто ж деньги в дело вкладывает? Я же не за сталинскую диктатуру. Он дурак же достал обижать. Запад против себя восстановил. Они памятливы. «Гитлера не забыли?» «Я за то, чтобы Пиночет пришел. Неужто у нас в армии ни одного сильного генерала не найдется?» «Такую идею штатники примут. Вот что им надо вбивать. Вот на чем я себе имя сделаю. А Колчак намек. Даже ваш человек был ушлепан русскими. Ты нам диктатуру подавай в полном объеме, чтобы мы притаились, ты нам полумера не суй. Свалим, либо-либо!» Сарокин вдруг услышал шум, подобный морскому прибою. Он был шуршаще-галичным, глубинным. А после ему почудилось в этом мощном морском шуме свое имя, скандируемое невидимыми тысячами, фаши, отряды штурмовиков, охранные батальоны партии фюрера, заградительные отряды Сталина, карабинеры Пиночета. Вот она, единственная опора гарантии у нас. А «Вот я, кто смог сопрячь в себе прошлое с будущим» святую веру в вождя с умением охранять дело. Вот я иду. Я вернусь к вам, ждите. Я вернусь оттуда. Вы хотите меня? Я дал вам желанный покой тихого равенства. Я, я, я, я, я. я. Он поднялся с тахты, набрал номер своего помощника, имени и фамилии которого не знал никто. К его услугам прибегал редко, в самых крайних случаях. И сказал, чуть покашливая, обговоренный заранее сигнал срочности. «Михалыч, помнишь, я тебе фото Славы показывал?» «Именно. Так вот, Манюню его надо бы положить на обследование. Он ведь с ней 30 лет прожил душа в душу. Спасибо, что с ней случится с ума свернет. А кому псих нужен?» «Или собьется? Какая для всех нас утрата? Никто его не заменит, бедненького». «Когда?» — спросил Михалыч. «Сегодня. Что медлить-то?» В таких делах промедление смерти подобно. Сегодня и клади.